Соломенка, уголек и боб. В одной деревне жила бедная старушка, и набрала она однажды целое блюдо бобов и собиралась их варить. На очаге своем она вздула порядочный огонек, а чтобы он разгорался повеселее, подкинула в огонь пучок соломы. Когда она стала ссыпать бобы в горшок, Один Боб незаметно соскользнул с блюда, упал на пол и очутился там рядом с Соломинкой, а тут еще к ним обоим выскочил и раскаленный уголек из печки. Тогда Соломинка повела речь и сказала. «Милые друзья, откуда это вы сюда пожаловали?» Уголь отвечал. «Я, по счастью, ускользнул от огня, и если бы я этого не добился, то гибель моя была бы неизбежна, перешлось бы в залу перегореть». Боб добавил, «Да вот и я тоже кое-как уцелел. И если бы старуха засадила меня в горшок, пришлось бы и мне развариться в кашу, как и всем моим землякам». «И мне тоже повезло», — сказала соломинка. «Всех моих собратьев старуха сожгла и на ветер дымом пустила. С полсотни соломинок разом захватила в горсть, да и прикончила. А вот мне все-таки посчастливилось». Проскользнула у ней между пальцев «А что нам теперь делать?» спросил у товарищей Уголек. «По-моему», — отвечал Боб, «так как нам удалось счастливо избегнуть гибели, то мы должны действовать заодно, как добрые товарищи. А чтобы нас здесь опять не постигло какое-нибудь несчастье, нам следует все вместе выселиться отсюда и перебраться в иную страну». Это предложение понравилось остальным приятелям, и они собрались все вместе в путь-дорогу. Вскоре, однако же, подошли они к маленькому ручью, а так как через него не было перекинуто ни мостика, ни дощечки, то они и не знали, как им переправиться. Соломинке пришло в голову мудрое решение, и она сказала, «Я перекинусь поперек ручья, а вы сможете переправиться по мне, как по мосточку». Вот и растянулась соломинка с бережка на бережок, а уголек, горячий и скоренький по природе, тотчас задумал перебежать по новопостроенному мосточку. Но как добрался он до середины, да заслышал под собой плеск воды, его страх-то и обуял, он приостановился и не решался двинуться далее. Соломинка загорелась, распалась на две части и упала в ручей. Уголек рухнул в воду вслед за ней, зашипел в воде и был таков. Боб, который из осторожности все еще оставался на берегу, Стал что есть мочи хохотать над своими приятелями, и хохотал до того, что, наконец, лопнул. Пришлось бы и ему пропадать, кабы на его счастье не случился тут же странствующий портной. Он отдыхал на берегу ручья. Сжалился он над бабочком, достал иглу и нитки и сшил обе половинки. Боб очень его благодарил, но так как портной пустил в дело черную нитку вместо белой, то с тех пор у всех бобов остался черный шов посередине.